Глава двенадцатая. Сообщество метты. Мы представители рода человеческого по своей природе социальные существа. Для жизни нам нужны другие люди. В детстве мы зависим от своей семьи, обеспечивающей нашего выживания, а когда стареем Наши близкие дают нам повод вставать утром с постели. Мы естественно тянемся к другим и вступаем с ними в отношения. Однако в некоторых случаях это означает, что мы иначе относимся к тем, кто не входит в наше сообщество и считаем, что они не заслуживают нашей доброты. Практика методы дает нам возможность. изменить эту наклонность и ощутить теплые чувства ко всем живым существам, а не только к тем, с кем мы знакомы лично и о ком обычно заботимся. Будда сказал своим первым шестидесяти ученикам: устремитесь к благоденствию многих, к счастью многих. Из сочувствия к миру устремитесь к пользе, благоденствию и счастью богов и людей. Двое не должны идти одним путем. Учите дхарме, приносящей пользу в начале, в середине и в конце. Это прекрасная демонстрация безграничной любви Будды ко всем существам. Будда советовал своим ученикам выражать любящую доброту к поддерживающим их людям, обучая их дхарме, медитации и помогая следовать по пути. Таким образом метта экспоненциально разрастается внутри сообществ, по мере того, как все больше людей учатся успокаивать свой ум, и разрабатывать новые стратегии обращения к другим с любящей добротой. Даже в свои последние дни Будда выражал свою любящую доброту ко всем существам, прося своих учеников практиковать то, чему он учил. В сборнике длинных наставлений Дикханикая Будда говорит «Все, Монахи, вам следует внимательно следовать практикам, которым я учил для получения непосредственного знания. Вам следует применять их, совершенствоваться в них и получать от них максимальную пользу, благодаря чему эта духовная практика сохранится надолго и будет устойчивой. Это ради благоденствия многих. Ради счастья многих, ради пользы, благоденствия и счастья богов и людей. Это из сочувствия к миру. Итак, вы видите, что мы практикуем медитацию внимательности и метту ради всех существ, к которым относятся люди, нелюди, животные, боги, демоны, призраки, духи, двуногие и четвероногие существа, существа с сотнями ног, тысячами ног и без ног, птицы и все существа, обитающие в воде и воздухе. Мы часть огромного сообщества всех существ, и любящая доброта, которую мы развиваем, должна распространяться. на всех. В своей собственной жизни, будучи членом сообщества монахов, я понял, что жизнь монастырских общин полностью зависит от метты. Монастырь подобен тренировочной площадке, на которой мы развиваем такие качества, как любовь и терпение. И все сообщество хорошо функционирует лишь в том случае. Если каждый его член практикует медто, нас учат прощать любые наносимые нам обиды. Любящая доброта может помочь нам избежать конфликтов, особенно связанных с неудачным стечением обстоятельств и непониманием. Она учит нас стремиться к примирению без гордыни и враждебности. Если одной из сторон причинен вред, Дружелюбие может способствовать установлению мира и гармонии. Монахи и монахини должны проявлять терпение и любящую доброту во всех действиях тела, речи и ума, как публичных, так и скрытых от чужих глаз в отношении своих товарищей по монастырскому сообществу. Мы должны быть очень щедрыми. чтобы делиться со своим монастырским сообществом знаниями и прозрениями, которые мы обрели в результате практики медитации. Если один из членов нашего сообщества начинает лениться и не принимает участия в регулярных занятиях, мы можем посоветовать ему или ей вернуться к занятиям, не расстраиваясь и не гневаясь. наша метта должна быть безграничной, как и наша практика терпения. Я убедился на собственном опыте, что эта практика приносит пользу и ни разу не сожалел, что практиковал метту и был терпелив. Я никогда не устаю практиковать метту и терпение. Даже если вы не живете среди монахов и монахинь, а это верно для большинства из вас, Вы вероятно обнаружите, что практикуя метту в отношении собственных спутников, вы также не испытываете сожаления. Возможно, вы даже удивитесь, когда увидите, что ваша доброта больше не ограничивается теми, с кем вы регулярно общаетесь. Ваша метта может стать безграничной. И, возможно, вы начнете замечать свое сердечное отношение к тем, на кого прежде ваша забота не распространялась. Границы, прежде определявшие на кого распространяется ваше дружелюбие, постепенно стираются, и свойственная вам ранее враждебность начинает растворяться. Как мы уже видели, метта часто сводится к внимательности. Метта и внимательность обладают схожими характеристиками. Мы, монахи и монахини, в ходе практики внимательности учимся развивать ясное понимание, когда идем вперед, идем назад, смотрим в сторону, носим свои одежды и держим в руках чаши для подаяний. В мире они также могут научиться жить с внимательной осознанностью и ясным пониманием во время любых своих действий. Мы можем развивать внимательность, когда едим, пьем, пользуемся уборной, говорим с другими людьми, храним молчание, ложимся спать, просыпаемся утром, работаем и расслабляемся». Нам следует практиковать метту таким образом в ходе всех этих действий. Гнев, обиды и разочарования могут возникнуть в любое время в течение дня, если мы не разовьем привычку относиться с любящей добротой к другим людям во время любых контактов с ними и даже когда мы просто рассказываем себе истории о них. Марискуем мы и дальше строить отношения с ними, основываясь на заблуждении. Мы должны быть преданными метте и внимательности. Мы знаем, что страдаем. Мы знаем, что все существа страдают. Мы практикуем метту, чтобы уменьшить свое страдание и страдание других. Враждебность лишь поддерживает и питает страдания. Но мы должны помнить, что корень медты внутри нас. Если медта не возникает в нас естественно, мы должны намеренно и целенаправленно способствовать ее развитию. Если мы приложим достаточно усилий, она может стать нашей новой привычкой. В особые дни, праздники, юбилеи и так далее. Мы даем себе разнообразные обещания. В эти дни мы должны, помимо прочего, твердо обещать себе практиковать метту. Мы можем пообещать себе практиковать метту в свой день рождения. Однако ждать дня рождения не обязательно. Прямо сейчас. Читая эти строки, вы можете решить продолжать практику медты, дать себе такое внимательное обещание. И эта внимательность, и это внимательное размышление. Мы часто думаем, что практика медты недостижима для обычных людей. Или, возможно, нам недостает для нее времени или способностей. Легко предположить, что для получения пользы от практики медты нужно обладать какими-то особыми божественными качествами. Многим сложно понять медту, не говоря уже о том, чтобы практиковать ее. Однако, если вы все же продолжите практиковать медту, то увидите ее пользу в собственной жизни. Тот, кто искренне стремится к внутреннему миру и счастью, видит силу любящей доброты. Это божественное качество глубоко укоренено в человеческом уме. Если вы приглядитесь к своему сообществу, то можете испытать разочарование, тревогу или опасение в связи с существующим положением дела. Видите, столько страданий, соседи спорят, страны воюют друг с другом, а детям не уделяют достаточно внимания. Если мы будем просто желать, чтобы все могли жить на земле, как на небесах, ничего не произойдет. Однако у нас есть возможность сделать этот мир небесами. И начинать надо с нашего отношения к нему. Это и есть божественная жизнь. Мы несем в своих сердцах любящую доброту, а не враждебность. Мы можем устроить ад на земле, но практика метты позволяет создать на земле рай. В сборнике наставлений, возрастающих на один член, Будда говорит «Терри». Так, брахман, когда я живу в зависимости от деревни или города, утром я одеваюсь, беру свою чашу и свою накидку и вхожу в деревню или город просить подаяний. Поев и вернувшись после сбора подаяний, я вхожу в пещеру. Я собираю в кучу травы и листья, которые там нахожу, и сажусь. Я скрещиваю свои ноги, выпрямляю тело и устанавливаю внимательность перед собой. Затем я пребываю, наполняя сначала одну четверть умом, пропитанным любящей добротой, затем вторую, третью и четвертую. Так я пребываю, наполняя весь мир. Вверху, внизу. повсюду и везде, как для других, так и для себя самого, умом, пропитанным любящей добротой, обширным, возвышенным, безмерным, лишенным враждебности и злого умысла. Я пребываю, наполняя одну четверть умом, пропитанным состраданием, умом, пропитанным альтруистической радостью,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 безмерным, лишенным враждебности и злого умысла. Затем брахман, пребывая в таком состоянии, я хожу в заты вперед, и в таком случае хождение в заты вперед становится божественным. Если я стою, в этом случае мое стояние становится божественным. Если я сижу в этом случае, мое сидение становится божественным. Если я ложусь в этом случае, я лежу на божественной, высокой и роскошной кровати. Теперь я могу заполучить такую божественную, высокую и роскошную кровать, когда захочу, без проблем и сложностей. Здесь Будда выражает свою признательность жителям деревни или города. Жители поддерживают его, жертвуя ему средства к существованию, когда он отправляется просить подаяний. Он же, в свою очередь, порождает безграничную любовь к ним и распространяет свое сострадание на весь мир. Практикуя любящую доброту в отношении всех существ Всех сторон света он живет с внимательностью и в полном покое. Будда понимает страдания мира и практикует метод в отношении всех страдающих существ. Он видит страдания всех существ гораздо яснее, чем любой из нас. И так он всегда исполнен любящей доброты со страдания. сорадования и равностности. Если мы хотим увидеть, как на земле воцарится мир, мы также должны развивать эти качества. Мы должны позволить доброжелательности пропитать наши умы, поскольку мир начинается с каждого из нас. Сила любящей доброты, подобно сиянию солнца, бессмерна.